А эта колдунья, воочию наблюдая за походной жизнью, впервые серьезно задумалась над судьбой старшего сына. Уже видно, что Сулейман выделяет умного, способного Мехмеда. Но ведь первый наследник Мустафа. Он уже взрослый. Случись, что с отцом, станет султаном и... Этого и... Она боялась как огня. Закон Фатиха никто не отменял. Единственная защита Сулейман. Но совсем скоро он отправится дальше, оставив их с Джихангиром в Эдирне. А дома в Стамбуле еще четверо без нее беззащитных. И только Мехримах может надеяться остаться в живых, если к власти придет Мустафа. Вопреки своей воле, Роксолана ненавидела не сделавшего ей ничего плохого Мустафу. Ненавидела просто потому, что он не ее сын, что он угроза жизни ее детей. Если раньше это была просто ревнивая нелюбовь из-за первородства шех Заде Мустафы, то теперь она стремительно перерастала в ненависть. и бороться со страшным чувством не получалось. «Повелитель, можно я вызову из Стамбула детей, и мы подождем вас здесь?» Сулейман смотрел на нее настороженно. «Чего ты так боишься?» «Судьбы». «Ее бояться бесполезно. Что должно случиться, произойдет все равно. Живи, как живешь». Старайся сделать как можно больше полезного. Выполни свое предназначение, и судьба тебя не обидит. Последняя ночь перед разлукой. Стоило ли говорить о предназначении? Вообще о чем-либо, кроме любви, кроме того, о чем с раннего утра до позднего вечера щебетали птицы, пело все вокруг. Роксолана выбросила из головы все, кроме своего чувства к Сулейману. Отдалась во власть его губ, его рук, его сильного тела. Запомнить так крепко, чтобы и на расстоянии чувствовать его руки, помнить не просто голос, а шепот, дыхание, даже когда он дышит во сне. Растаять, раствориться в нем. Слиться, чтобы и уехав, не смог забыть, освободиться. Но Сулейман не желал забывать, не мыслил освобождаться. Он любил с каждым днем, с каждым мигом все сильней. Есть женщины красивее. Какая ерунда! Разве красота только в чертах лица и строгости тела? Разве большие глаза могут быть такими выразительными, а слезы в них столь дорогими? Наверное, для других, да, но не для него. Что это? Замирая в его руках, спрашивала Роксолана. Сулейман отвечал. Любовь. Еще одного боялась Хюрем, когда он уходил в походы. Ее не было рядом. Зато был Ибрагим Паша. Сам Ибрагим смотрел на султаншу свысока, не считая нужным даже замечать ее влияние на султана. Видел только свое. У Хюрем дети. Возможно, поэтому повелитель столь внимателен и уделяет столько времени султанше. Кроме того... Невозможность для султана заниматься только делами вполне устраивала великого визиря. Чем меньше контролировал дела империи повелитель, тем больше хозяйничал визирь. Ибрагим задолго до появления в жизни Сулеймана Хюрем приучил того, что успевает все предусмотреть, продумать и придумать. Шех Заде А ныне султану оставалось только следовать советам мудрого друга. Ибрагим Паша не видел или не желал видеть, что Сулейман давным-давно все решает сам. Если и нуждался в долгих беседах с ним, то только по привычке, или потому что, обсуждая что-то с другими, легче объяснить все самому себе. Вот этого давний друг султана не замечал. Все казалось, если Сулейман обсуждает, значит советуется. Больше того, выполняет данные ему разумным визирем советы. Да, у любого самого никчемного правителя может быть умный визирь, который, собственно, и управляет империей. Сулейман правитель разумный, тем умнее у него визирь. Понимание, что он умный визирь у умного правителя, добавляло Ибрагиму уважение к себе, повышало его самомнение. Если бы нашелся человек, который смог бы указать на его ошибку, но ни отца, ни брата рядом уже не было. Ибрагим не простил им ни Мухсине, ни критики собственного поведения. Попытка брата советовать не брать на себя слишком много и не возноситься выше собственной головы привела к тому, что их пути разошлись. Ибрагим не сильно жаловал критику, действительно считая себя выше остальных. У него были на то основания. Кто еще из рабов сумел не просто так высоко подняться, но стать вторым «я правителя» мощнейшего государства? Но Ибрагима убеждала в собственной значимости не то, что он стал советником Сулеймана, а то, к чему эти советы приводили, какие давали результаты. «Разве не визирь советовал построить новый?» Более мощный флот и использовать способности и знания Пириреиса. Да, это Ибрагим вовремя заметил картографа, привлек его на службу. И карту Педру Ренейла, позволяющую читать розу ветров Средиземного моря, как свою ладонь, тоже он раздобыл. Много заплатил продажному португальцу. Собственную голову подставил тогда венецианцам, которые могли предать, но рискнул. Зато теперь привлеченный им же пират Барбаросса, пусть другие зовут его адмиралом, мог учитывать то, как хозяйничают злые ветры у африканского побережья, а ветры там сильные и способны натворить бед. Разве не он осознал важность владения на побережье Красного моря и соединение этого моря с Нилом? Ибрагим мог бы многое, очень многое поставить себе в заслугу, что и делал, все больше убеждаясь или убеждая сам себя, что без него Ибрагима Паргалы, султан Сулейман, не только был бы тенью Аллаха на земле, но и сам обладал какой-то тенью. День за днем, шаг за шагом утверждаясь собственной власти над огромной империей и над самим султаном, Ибрагим все больше терял чувство реальности. Казалось, не он при Сулеймане, а Сулейман при нем. Потери чувств реальности очень способствовали иностранные купцы и послы. Умница Ибрагим перестал замечать, что они-то поют «Ассану» ради собственной выгоды, а не ради дела. Лезть, особенно тонкую и умную, уловить труднее всего. А если она изо дня в день, из года в год льется в уши? подтверждается богатыми дарами, поклонением, просьбами о помощи, заверениями в могуществе. Ибрагим Паше живой человек, весьма амбициозный, с огромным самомнением. Для такой самоуверенности основания были. Когда Гритти напоминал Ибрагиму Паше, что султаны не держат визири подолгу, и участь свергнутых может быть незавидной, тот только смеялся в ответ. Этот турок дал слово, что не сбросит меня без повода, а он свое слово держит. К тому же я нужен султану. Куда он без меня денется? Небось даже не вспомнит, что делать в течение дня должен. Самоуверенность и самомнение подвели Ибрагима. он не заметил что та которую он считал просто очередной наложницей росла день ото дня что она училась схватывая все на лету и уже вовсю применяла свои знания однажды любопытство хюрем едва не привело ибрагима к катастрофе сулейман и сам не мог бы объяснить почему сказал рахсолане о визите дешеппер и о том, что его будет принимать Ибрагим Паша. Как бы хотелось взглянуть хоть одним глазком. Не будь этой просьбы, вряд ли сам султан отправился бы слушать из-за решетки переговоры визиря с посланником императора. Но настроение было прекрасным, он согласно кивнул. «Пойдем. Только набрось накидку поплотней». Палата приемов сразу позади ворот блаженства, потому далеко пробираться не нужно. Решетка там достаточно плотная, чтобы все слышать, но быть невидимым для тех, кто внутри. К тому времени, когда Сулейман и Рексалана осторожно пробрались к самой решетке, Ибрагим Паша уже сделал внушение Корнелиусу по поводу неправильного поведения его императора и того, что Карл посмел присваивать себе некоторые титулы, принадлежащие султану. Сулейман, слушая окончание этого урока, посмеивался в усы. Корнелиус и его сопровождающие терпеливо внимали и кивали в знак согласия. Интересно, с чем? Ибрагим Паша долго корил собеседников за обиды, чинимые императором Карлом, сторонником Мартина Лютера. А еще французского короля Франциска, искренне советуя вернуть бедолаге все отнятое в последних войнах и помириться с ним. Роксолана едва не начала зевать, да и сам Сулейман тоже. Но тут разговор перешел на внутренние дела Османской империи и стало куда интересней. Сначала дешеппер делал комплименты Ибрагиму Паше, и Сулейман снова прятал улыбку в усы. Любит визирь лезть, ох, любит. Сколько бы ни твердили, что лезть до добра не доводит, Ибрагим Паша неисправим. Еще чуть, и они с Роксоланой просто ушли бы, пробираясь все так же на цыпочках, чтобы не шуметь.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 потому что повелитель и без того, отличавшийся бледностью, просто побелел. Только желваки ходуном ходили. Но когда она попыталась позвать Сулеймана прочь, выказывая тревогу, тот жестом остановил. Ибрагим Паша откровенно объяснял послам, кто хозяин огромной империи и почему переговоры ведет он, а не султан. сулейман чувствовал себя так словно открыв клетку с соловьем вдруг обнаружил в ней гиену или крокодила он не мог просто прекратить эти хвосталевые речи своего визиря не выдав собственного присутствия за решеткой но и слушать дальше тоже не мог с трудом справившись с желанием позвать стражу и расправиться с визирем Сулейман на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл, то встретился взглядом с Луиджи Гритти, который присутствовал на встрече. Гритти почувствовал опасность лучше Ибрагима. Перевел взгляд на решетку, заметил за ней движение и... Султан отпрянул от решетки и сделал знак Раксолани следовать прочь. Когда отошли, вдруг стиснул руку. О том, что слышала, молчи, никому ни слова. Да, повелитель. Он шагал впереди своими большими шагами, стараясь не выдать захлестывающую ярость, забыв о том, что роксалана почти бежит следом, даже не обернулся, когда она скользнула следом за Евнухом к себе. Не до нее. Но и самой Роксолани не до чего. Потрясенная услышанным, еще не вполне осознававшая произошедшее, женщина нуждалась в одиночестве, в осмыслении. Отправила прочь служанок, кивком позвала только Марию. Ушла в дальний кешк. Сидела, закутавшись от холода в меховую накидку, и думала. Нет. Для Роксолана не было новостью самомнение Ибрагима Паши. Любому в окружении повелителя известно, что грек мнит себя, а не султана, правителем империи. Ее поразила реакция самого Сулеймана. Неужели султан не подозревал о самоуверенности друга? Неужели не замечал, что Ибрагим Паша выпячивает себя, особенно перед иностранцами? Неужели не знал о его хвастовстве и ядчестве? Если не догадывался, то плохо. Значит, слеп повелитель, а слепого обмануть легко. Она ошибалась. Не желал замечать. Словно нарочно закрывал глаза на все, что касалось Ибрагима. И обмануть легче не слепого, а того, желает быть обманутым сулейман желал сулейман отправился в сад наблюдать за морскими просторами как делал часто а в действительности чтобы подумать над поведением ибрагима паши что произошло упала пелена с глаз раньше не подозревал что ибрагим себя мнит правителем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 в одночасье потеряет все остальное. О чем же Сулейман размышлял? Он мог уничтожить Ибрагима, не вызвав недовольства окружающих. Визиря любили еще меньше, чем Хюрем. Иностранные купцы и послы быстро нашли бы себе другой объект для лести и подарков. Остальные паши вздохнули бы с облегчением. Янычары обрадовались, а Хатиджея не стала надевать траур навечно. И все-таки Сулейман понимал, что не сделает этого. Ибрагим стал единомышленником так давно. Они столько пережили, передумали вместе, столько приняли решений, стали братьями по духу. Такое не предается и не вычеркивается одним движением руки. они братья пусть не по крови, но по духу неважно что один султан а другой визирь, но вот что оказалось важно ибрагим пользовавшийся неограниченной властью с согласия сулеймана, вдруг решил что обладает этой властью сам и способен обойтись без своего благодетеля. На мгновение Сулейману стало даже смешно. Что было бы, оставь он Ибрагима, на съедение его врагам? Растерзали бы быстрее, чем голодные львы добычу. Неужели грек не понимал свою зависимость от турка? Понимал. Но решил, что может держать султана в руках, водить как куклу на ниточках, как евнухи львов на поводках. Проблема была в том, что Сулейман не представлял никого рядом с собой на месте Ибрагима Паши. Так что же, всю жизнь ходить у него на поводке и слушать, как визирь хвастает перед послами, что султан у него в руках? Внутри росла ярость, от которой становилось страшно. Его дед, султан Боизид, сменил двадцать девять визирей. отправив многих в руки палачей. Отец, султан Селим Явуз, за восемь лет сменил шестерых, троих из которых казнил. Сам Сулейман за двенадцать лет только сменил старого Перипашу на молодого Ибрагима. Плохо или хорошо? Хорошо, потому что «постоянство» означает, что султан не действует по капризу. К тому же, назначая друга главным визирем, Сулейман дал ему клятву, что никогда не снимет с должности без настоящих на то оснований. Плохо, потому что обладание большой властью у Ибрагима вызвало излишнее самомнение. Он просто забыл, в чьих руках действительная власть, что его собственная власть только по воле Сулеймана. И все же Сулейман не мог удалить от себя Ибрагима, в том числе и из-за своей клятвы. А еще существовали два человека, которые знали, что султан слышал хвостливые речи своего визиря, речи, за которые того следовало казнить тут же, как и казнить тех, кто такие речи слышал вместе с султаном. Луиджи Гритти и Хюрем. Что делать с этими двумя? Луиджи Гритти не мог быть уверен, что за решеткой стоял именно султан. Он просто уловил движение, но прекрасно понимал, что даже если там не сам Сулейман, то повелителю будут переданы слова визиря. Сын венецианского дожа был в ужасе от развернувшейся под ногами бездны. Он понимал, что его собственная голова полетит следом за головой визиря. Сердце заныло, не успел, оказался не в то время, ни в том месте. Бежать, но куда? В империи найдут и казнят другим в назидании. Попытка объяснить Ибрагиму, что произошло, ничего не дала. Визирь только отмахнулся. «Султан слышал?» Пусть он умен и прекрасно понимает, что я прав. Гритти понял, что вразумлять визиря бесполезно. Тот словно соловей на ветке, когда поет. Ничего вокруг не замечает. Только песень эта могла принести погибель ни одному Ибрагиму. И Луиджи, только что качавший головой, мол, если султан решит отправить к визирю палача, никто мешать не станет, решила опередить своего благодетеля, попросту предать Ибрагима. Следовало немедленно выказать султану свою верность и попросить место подальше от Стамбула и беспокойного, взорвавшегося визиря, чтобы не угодить на плаху с ним заодно. Гритти весьма позабавил сулеймана своим предложением, помочь Янушу Заполье провести границу между Северной Венгрией и королевством ставленника Сулеймана. Крысы побежали с тонущего корабля, значит, Ибрагим и впрямь взорвался. Султан согласился отправить Гритти в Венгрию, маркировать границу и определять размер выплат с каждого города. «Ни одной маленькой крепости, которую взяли мои войны не должно достаться Фердинанду. Моему сыну, — насмешливо уточнил Сулейман, — те земли, где ступали копыта османских коней, навечно принадлежат нам, либо нашим друзьям. Понимал ли, во что превратит Гритти это поручение?» Венецианец да не заработает на таком лакомом кусочке власти. Луиджи Гритти, клявшийся перед отъездом, что будет верой и правдой служить султану и только ему, не упустит и пяти земель Яноша Запольи, не возьмет себе и ломаного гроша. Хватило года, чтобы набить карманы бриллиантами и быть растерзанным венграми. землями которых он, вопреки собственной клятве, торговал почти открыто. Заодно с Ибрагимом или нет, но гридти попросту продал австрийцам венгерские города, вернее пытался продать, за что и был уничтожен, но позже. А тогда он поспешил унести ноги из ставшего смертельно опасным дружбой с визирем Стамбула. Сараксалан разговор получился иной. Сама она, сколько ни думала, выхода найти не могла. Сулейману дорог Ибрагим, так дорог, что не приказал схватить и казнить, даже услышав обидные для себя слова, за которые его предки уже давно уничтожили бы любого. Как объяснить, как доказать любимому, что его унижает собственный раб? Что еще немного и начнут смеяться, если уже не смеются. Сулейман позвал к себе вечером. Был почти мрачен и произнес без предисловий. Ибрагим Паша говорил все это нарочно, по моей просьбе, чтобы повысить доверие к себе со стороны послов, и вызвать их на большую откровенность нашел такие оправдания раксалана почувствовала как сжлось сердце такое оправдание явного неуважения к себе означало что сулейман простил визири что будет терпеть его власть и подобные слова и дальше допустит чтобы тот произнес подобное в присутствии повелителя. Власть Ибрагима поистине оказывалась безграничной. Но уж нет, она найдет способ уничтожить проклятого грека, если этого не может сделать сам султан. Но говорить об этом нельзя. Роксолана только покачала головой. Я не слушала речей Ибрагима Паши. И Сулейман промолчал. Он знал только одно, это временно. Ибрагим не вечен, а вот умницу Хюрем он не удалить от себя, не уничтожить не сможет. Вдруг отчетливо понял, если и есть кто-то, кто всецело за него, то вот эта женщина. Не потому, что зависит больше Ибрагима Паши, даже не потому, что мать их детей. а потому, что ее сердце принадлежит ему, а его – ей. Но Хюрем – женщина, а женщина не может стать визирем, даже если она самая умная в империи. Визирь остался прежним, хотя сам Сулейман понимал, что дни Ибрагима Паши сочтены. Роксолана не понимала попустительство султана, но что она могла поделать? Не замечать откровенного взяточничества, не слышать бесконечных обвинений визиря в присвоении себе части дохода от торговых сделок, в том, что за возможные преимущества перед другими купцами венецианцы делятся доходами с тем, кто должен оберегать интересы государства? что Ибрагим, если и принял ислам, то формально не посещает пятничные молитвы, в своем саду держит языческие скульптуры, не соблюдает посты. Можно только нарочно. Сулейман не замечал или делал вид, что не замечает. Паши ворчали, слепой султан — это плохо. но открыто выступать против могущественного визиря, пока не рисковали. Позже это рискнул сделать главный его враг – казначей Искандер Челеби, бывший зять Ибрагима. Эта дочь Искандера была первой женой тогда еще будущего визиря, от которой он вынужден был отказаться, женившись на Хатидже-Султан. Челеби лучше других знал объемы взяток визиря и размеры его злоупотреблений. Но ни разу не решился открыть глаза султану, а когда это сделал, то поплатился жизнью, правда, ценой собственного падения, сумев все-таки свалить визиря. Относительно взяток и обогащения за счет иностранцев, Сулейман был спокоен, ведь все имущество... Все богатство Ибрагима в случае его смерти, опалы или казни возвращались в казну, то есть, обогащаясь сам, Ибрагим, по сути, обогащал своего повелителя. Вот только повелителем уже Сулеймана не считал, скорее признавал равным, волей судьбы посаженным на трон, но безвольным и послушным. Наблюдая за Сулейманом, который, казалось, не замечал у Ибрагима Паши никаких недостатков, наявный просто закрывал глаза, Роксолана вдруг поняла главное. Султан просто давал своему второму «я» полностью погрязнуть в трясине, оставляя возможность из нее выбраться. Он словно предлагал Ибрагиму две дороги. Одну легкую, с возможностью обогащения, но ведущую в пропасть. Вторую трудную, но ведущую к вершине. И визирь не замечал разницы, уверенно свернув на первую. Он был слишком уверен в своих силах, чтобы замечать чужую силу. Тогда к чему бороться против Ибрагима Паши? Он уничтожит сам себя. Ничто не безразмерно, как и терпение султана. Как бы ни относился к своему любимцу Сулейман, вечно терпеть его самоуверенные выходки не будет. Роксолана раньше других, даже раньше самого Ибрагима поняла, что война с Сефевидом только повод, чтобы удалить визиря на время принятия очень важных решений. Многое изменило смерть Валиде. Хавса Айше давно болела, сердце билось с перебоями, иногда подолгу не могла встать с постели. Именно поэтому Сулейман назначил сироскером похода на персидского шаха Тахмаспа Ибрагима, а сам остался в Стамбуле. Он понимал, что до осени Валиде может не дотянуть. Так и произошло. Хавса Ише умерла в священный месяц Рамадан, а в такие дни умирают только святые люди, те, кто попадает прямо в рай. Гарем словно осиротел. Для многих Валиде была не просто главной женщиной Гарема, а настоящей наставницей, заботливой матерью. Пусть не все ее любили, но все уважали красавица и умница хавса и ше была примером сдержанности и мудрости и это очень трудно держать в узде и одновременно относиться с доброй заботой к стольким женщинам немало красавиц ей не нравились как хюрем некоторые были просто неприятны кто то нравился больше Но не так много у наложниц находилось поводов для жалоб. Валидеу умудрялась всем раздавать все поровну, независимо от того, что это было. Комнаты в гареме или просто отрезы на ткани. Конечно, кадины и джерие содержались по-разному. У них разное положение. Но у всех джерие, примечание, Рабынь. Отрезы на платье были одинакового качества, как и количество подушек в комнатах Кадин или одеял у Икбал. Но даже не за справедливое разделение подушек и одеял, а за настоящую строгую заботу любили свою Хавсу девушки гарема. Хавса нашла вечный покой рядом со своим мужем, султаном Селимом Явузом. Но жизнь продолжалась. Она не останавливается даже тогда, когда умирают лучшие. После двух праздничных дней, начала месяца Шаваль, повелитель изъявил желание побеседовать с Хюрем дени Ну и что? Кого это могло удивить? Поразила Роксолану только тема разговора. Сулейман почему-то напомнил, что она рабыня.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 Ненавидеть всех, но самого Сулеймана любила по-настоящему. Потому что султана не женится на рабынях, даже на рабынях любви, подчеркнул нарочно, чтобы очнулась и из за рыдания не пропустила главное. И как свободную женщину, со свободным сердцем, прошу стать моей женой перед Богом. Как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 Султан кивнул. «Не бывало раньше. Но и таких, как ты, Хасыки, тоже не бывало. Так ты будешь моей женой?» Она больше не повторяла чужие глупости. Какая разница, бывало или не бывало, Сулейман звал ее стать женой перед Богом. Что могла еще ответить Роксолана? «Да».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 Роксолана родила свою дочь в Мехримах в день свадьбы Хатидже и Ибрагима. Вынуждена оказалась родить, потому что отравленная могла бы не доносить ребенка до срока. Зайна пришлось вызвать преждевременные роды, но едва придя в себя, отправилась смотреть на чужое счастье. Совсем девчонка. Семнадцати не было.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 Если честно, о собственной и не помышляла. Стать женой перед Богом хотела, венчание хотела. Чтобы не быть просто наложницей, но о свадьбе не думала. О, Аллах! Накинь покрывала плотней. и Ешмак тоже. Нам пора. Куда? хюрен ты совсем голову потеряла? Ты же согласилась стать моей женой, значит, пора к Кадзию. Так и случилось. Неожиданно, хотя и долгожданно, скромно и неприметно для остальных. Она стояла перед главным Кадием, Вайя Софии, укрытая плотной накидкой, а Сулейман сжимал дрожащие пальчики своей сильной рукой, стараясь приободрить возлюбленную.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 Последнюю законную жену еще султана Боязида I, давным-давно казненную еще Темерланом, никогда и не вспоминали. По городу смерчем пронеслось. Повелитель назвал Хасеке Хюрем своей женой. Вот радость-то! Чему радовались? Судьбе Хюрем? Бывшие рабыни, а ныне всесильные султанши? ничуть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 валиде султан уже не было в живых. Хатидже жила в своем доме и просто не желала с Хюрем знаться. Махидевран далеко, в Манисе, со своим Мустафой. Остальные адолийские Роксолану волновали мало. Мог бахнуть кизля рога, но и того уже не было. У Роксоланы крепло чувство, что она и впрямь обретает власть.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 А султан молчал, словно чего-то выжидая. «Чего?» И снова Гарему не давали спать пересуды, разговоры, сплетни. Гарем действительно затих в предвкушении важных событий. Вопрос о том, кто победит и будет следующей хозяйкой Гарема, затмил даже пересуды о свадьбе повелителей Хюрем.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 Если таковой станет Махедавран, то даже помимо воли Кадины Гарем сгонит Хюрем, изведет насмешливой ненавистью. Тот, кто высоко возносится, обычно низко падает. Положение второй женщины при Махедавран не могло сулить Хюрем ничего хорошего. Вот когда Роксолана вполне осознала, что потеряла со смертью Валидея.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 что когда-то не погнушалось вырвать клок волос зеленоглазой рабыни, которую повелитель держал в спальне до самого утра. Башка Дина стала мудрой и спокойной. Несмотря на сложное положение, она держалась с большим достоинством и могла стать хорошей в Элиде в будущем. То, что его решения ждут с замиранием не в одном гареме, но и за пределами женского царства,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 Умерла валиде и он назвал Хюрем женой перед Кадием. Считаю свою миссию почти выполненной. Почти. И вот это почти не давало покоя и самому султану. Будь в Гареме прежний кизля рога. Он бы уже придумал, как заставить замолчать все болтливые языки. Навел бы порядок.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 мальчику тринадцатый год с одной стороны рановато и опасно с другой пора мустафу он в походы не брал ни в тринадцать ни в пятнадцать хюрем конечно против но здесь не ее слово главное поход дело мужское тогда они сумели решить все вопросы мирно маххидевран уехала к сыну а Гаремом стала управлять хюрем «О, какая это была сложная задача! Вовсе не из-за объема работы или неготовности самой султанши, а потому что с нее особый спрос. Эта валиде могла поступить так, как поступила, ничего не объясняя и не ожидая осуждения». хюрем должна сто раз подумать прежде чем принять какое то решение быть безукоризненно справедливой и мудрой потому что малейший промах был бы раздут до вселенских размеров а она не имела права не только на ошибку но и на мелкую оплошность и это при том что помогать никто не собирался зато осуждать или искать недостатки, готовы все.